Правило номер 30. Матери знают все. Гаррет. Когда я приношу маме ужин, она спит в кресле у кровати Пола. Уже почти девять, и поскольку Мия все еще не проснулась, я решил, что будет безопасно и надолго выйти из дома и проверить, как дела в больнице. «Привет, мам». Я осторожно прикасаюсь к ее плечу и кладу на стол сэндвич, который купил в гастрономе. Она просыпается и в панике смотрит на пола, но тот все еще крепко спит. «Все в порядке, я принес тебе поесть». «О, спасибо, дорогой. Как Мия?» «Хорошо. Спит у меня дома. Что сказал доктор?» «Что он быстро идет на поправку, но за ним хотят понаблюдать еще день, так что завтра он вряд ли вернется домой». «Черт. Извини». Я сажусь на пустой стул в ногах кровати. Мама ободряюще шлепает меня по коленке. Все в порядке. По крайней мере, с ним. Не нужно отчаиваться. Да, я не собирался задерживаться здесь надолго. Мне хочется вернуться к Мии, но я не могу оставить маму здесь. Мам, хочешь вернуться домой и немного поспать? Или принять душ, или что-то в этом роде? Я могу побыть с ним. «Нет, все в порядке», — отвечает она, но я замечаю темные круги у нее под глазами. Мамин взгляд останавливается на моем лице, и я понимаю. Она собирается сказать что-то серьезное. Я напрягаюсь, не зная, что за этим последует. «Мия была так расстроена, так испугана». «Я знаю». «И она позвонила тебе». Я даже не успела подумать, что нужно позвонить тебе. А она уже это сделала. «Я рад, что был рядом», — отвечаю я, ожидая, когда она перейдет к делу. Я знаю, что Мия с кем-то встречается. С тех пор, как мы вернулись с озера, ее почти каждую ночь не было дома. Она хихикает, как школьница. Вечно сидит в телефоне. Я молча жду, наблюдая за ее лицом, пока она говорит. Довольно тихо, чтобы не разбудить пола. Мне же приходится делать усилия, чтобы дышать спокойно. Что я скажу, если она спросит? Стыд и вина за то, что я сделал с Мией, внезапно вырываются на передний план. Ведь это их маленькая Мия, которую мама любит как родную. Золотой ребенок, невинная милая дочь, которую я за последние две недели осквернил самыми разными способами. Знаю, я сказал, что они привыкнут к мысли о том, что мы вместе. Но что если нет? Не то чтобы я стал их винить. Я владелец клуба, холостяк и тусовщик, старше ее на 13 лет, не говоря уже о других моих проблемах. Мама протягивает руку и касается моей ладони, заглушая безумные голоса в голове. «Я бы и через сто лет не догадалась, что это ты, Гарретт». «Вот оно». Подобно удару молнии, ее слова бьют с невероятной точностью, сразу все меняя. Нет смысла сейчас это отрицать. Когда матери знают, они просто знают. Мам, как только я это увидела, то почувствовала себя круглой дурой. И как только я не замечала этого раньше. Ведь Мия даже не пыталась ничего скрыть. И я поняла, как естественно вы двое смотритесь вместе. «Господи!» — промочу я, закрывая лицо руками. «Успокойся!» — говорит мама. «Она ведь тебе не родная сестра? Когда вы познакомились, тебе уже был 21 год, так что, по сути, вы с ней не росли вместе. Я просто думала, что она тебе не нравилась. Я не знаю, готов ли ей к этому разговору. Тогда тебе лучше приготовиться» потому что я не собираюсь лгать ради тебя. Если Пол заметит то, что я видела сегодня, он тоже все поймет. Я смотрю на Пола и вижу, что он всё еще мирно спит. У меня такое чувство, что я неким образом предал его доверие. Мия такая преданная, Гаррет, даже слишком. Но и очень упрямая. Я знаю, что она будет рядом с тобой, несмотря ни на что». Но мне нужно, чтобы ты тщательно всё обдумал и взвесил, прежде чем сделать нечто такое, что может разрушить нашу семью. Постепенно ее слова до меня доходят. Я опускаю голову и смотрю на свои сцепленные руки. Я не хочу причинять ей боль. И не надо. Будь честен и правдив с ней. Но если ты обманешь ее, это будет на твоей совести. И она никогда тебя не простит. Очередной удар молнии. И на сей раз он попадает в самое больное место. «Почему ты думаешь, что я сделаю ей больно? Неужели ты так мало веришь в меня?» «Я знаю тебя, Гаррет. Знаю, что у тебя есть свои демоны, и мой тебе совет. Только ничего не скрывай от нее» потому что она выдержит вместе с тобой любую бурю. Но если ты будешь что-то утаивать и обманывать Мию, то потеряешь ее. Воцаряется молчание. Я провожу рукой по волосам, вспоминая наш разговор перед моим уходом. Как приятно было сегодня утром держать ее в объятиях. Я заглядываю маме в глаза. «Ты не сердишься на меня?» «Я не ее отец», — мамин взгляд перемещается на спящего пола. «На твоем месте я бы призналась раньше, чем он узнает все сам, как я. Иначе он будет недоволен». «Мы так и поступим», — я киваю. «Ты это серьезно?» — спрашивает она. Я отвечаю не сразу. Я мало что воспринимаю всерьез, и, если честно, я никогда не думал, что буду серьезно относиться к ней. Думаю, да. Она шумно вздыхает. Потребуется время, чтобы привыкнуть. Это немного странно. Но вы с Мией могли бы неплохо друг с дружкой поладить. Таким, каким ты сегодня был с ней, я не видела тебя раньше ни с кем другим. Она как будто что-то пробуждает в тебе. Например, спрашиваю я, глядя в глаза матери. В моем голосе слышится легкая дрожь. Загнанные вглубь эмоции грозят вырваться наружу. Мама сглатывает и, глядя мне в глаза, отвечает. «Умиротворение?» «Умиротворение?» «Так вот, что мама увидела сегодня, когда Мия истерически рыдала, уткнувшись мне в грудь, а я был ее потной красной жилеткой. Прежде чем я успеваю попросить ее уточнить сказанное, она продолжает». Иногда мне кажется, что я подвела тебя, Гаррет. Я поднимаю на нее удивленный взгляд. Как это часто бывает у матерей, она не сдерживает своих эмоций. Они всплывают на поверхность, проливаясь в ее слова и слезы. Потому что я никогда тебя не понимала. Не могла тебе помочь. Я просто хотела любить тебя и уделять тебе все свое внимание, надеясь, что этого достаточно. Но между нами всегда как будто была пропасть. Я боялась, что ты будешь чувствовать такую же пропасть и в отношениях с другими людьми. Мама никогда так не говорила и никогда не касалась этой темы. Мы не обсуждаем мои проблемы. А если заводили такой разговор, то он всегда был обо мне и моем поведении, как будто моя болезнь и я были одним и тем же. У меня не просто была болезнь. Я сам был болезнью. По крайней мере, так мне казалось... И я не осознавал этого до того самого момента, когда мама наконец заговорила о слоне, который всю мою жизнь был с нами в комнате. Такой большой, маниакально-депрессивный слон. Я молчу. Не знаю, что, черт возьми, сказал бы, если бы даже мог. Но мама продолжает говорить тихим шепотом, чтобы не разбудить пола. «Теперь я понимаю, что подвела тебя, Гарретт». Я всю твою жизнь держала тебя слишком близко к себе. А все потому, что думала, будто этой любовью смогу исправить все свои ошибки. Мама, ты не...» Мой голос суров и серьезен. Я предпочел бы закончить этот неловкий разговор прямо сейчас, но она не дает мне. «Прости, Гарретт». Слёзы текут по ее лицу, и я моментально замолкаю. Загоняю вглубь себя эмоции, подступающие к горлу, и просто молча держу ее за руку. Как и сегодня с Мией, я стараюсь быть для матери опорой, в которой она сейчас нуждается. Даже если, по ее словам, это она виновата передо мной. Раньше я никогда не задумывался об этом. Мама делала все, что в ее силах. Я же только создавал проблемы и усложнял ей жизнь. Извиняться должен я напросить прощения я так и не научился. Поэтому, когда я говорю, что Мия приносит тебе покой, Гаррет, я имею в виду, что связь, которую я вижу между вами, не дает тебе сорваться, чего раньше я никогда не видела. Как будто буря внутри тебя утихла. Вот чего я всегда для тебя хотела. И меня не волнует, что сама я не могу тебе помочь, или что она твоя сводная сестра, или что Полу это может не понравиться. «Ты обрел душевный покой, и это всё, чего я когда-либо для тебя желала». С этими словами она берёт салфетку из коробки, стоящей на столике рядом с ее стулом, и вытирает глаза. Слон исчезает, и мое настроение улучшается. Но у меня по-прежнему нет слов. Входят медсестры, и мама разговаривает с ними. «Я не двигаюсь и не говорю ни слова». Мысленно я продолжаю прокручивать каждый момент с Меей в домике у озера и в клубе и понимаю. Мама права. Рядом с Меей я не чувствую себя одиноким, не борюсь с ураганными ветрами своих эмоций. Я так сосредоточен на ней, что даже когда мы ссорились или дразнили друг друга, она одним лишь взглядом удерживала меня на привязи. До меня доходит. «Девушка, которую мне и в голову не приходило представлять рядом, с самого начала могла быть создана для меня».